Глава 17. Марина вымоталась настолько, что почти сразу выключилась. Едва я выехал на трассу. Я устроил ее удобнее и улыбнулся. Хороший день вышел. Непривычный. Она журчала веселым ручейком, пыталась во всем разобраться, изведывать свой новый мир на прочность и привыкать к тому, что у нас семья. И это радовало. Мне нравилось, как быстро она воспряла духом и начала строить планы. Столько жизни было в этой девочке, что почти физически хотелось её пить. Когда я собирался утолить свой адский голод по ней, не имел ни малейшего представления. Зверь доволен. На вот мне было тревожно. Женщине непросто найти себе место в мире таких, как я. Они чаще теряются совсем, потому что ни с кем не поговоришь о новой жизни. Запрещено. Не мужчину обсудить, не проблемы. Жизнь с людьми остаётся в прошлом. А настоящая не всегда радует. Марина изо всех сил хотела жить и радоваться. И вроде бы не моё дело это ей выбирать, чем заниматься, я мог только поддерживать но мысли о том, что реализоваться в творчестве не просто не покидали, а будет ли она так же счастлива, если поспешит схватиться за что-то другое. С неё станет обмануть саму себя, лишь бы меня не грузить. Ей непривычно быть центром моей вселенной. Она не знает, что делать с таким принятием. Но я верил, что мы разберёмся. Не всё сразу, а скорее сначала ребёнок Сегодня она впервые заговорила о нём с точки зрения обычной жизни, а не отчаяния. Мне же отказывали мозги, стоило представить Маринку с животом. Это сегодня мы просто погуляли по центру, а если она работать соберётся где-то. С одной стороны её желания, с другой мои инстинкты. А я ведь на самом деле верил, что самые большие проблемы кончились. Закипев мозгами, я заставил себя вернуться в «здесь и сейчас». Сейчас у меня пока что совсем другая проблема, и она не оставляла мне выбора. Я притормозил на светофоре и взялся за мобильный. «Нужно поговорить», — Стерегов ответил быстро. «Сегодня вечером», — пришло короткое с указанием времени и адресом. Я успевал только Марину завести домой и снова прыгнуть за руль, оставив Камиля присматривать за ней. Не в том я был в состоянии, чтобы встречаться сейчас, но другого времени может не быть. Я не брал оружие, уверен, что и Стеригов тоже. И не только потому, что меня теперь не просто убить. Просто ни у одного из нас не было цели убить другого. Когда я подъехал к сверкающему фасаду отеля, убедился в своих умозаключениях. Никакая охрана меня не встретила, никакой президентский люк с набитой головорезами меня тоже не ждал. Михаил сам открыл двери в обычный просторный номер и пригласил войти. «Виски, сигары!» — указал мне на стол. Внезапное чувство, что я бы скорее выпил с ним, чем с Ведьмаком, дернуло вверх уголки губ. Михаил был расслаблен, насколько позволяла ситуация. Я опустился в кресло напротив него и не отказал себе в прямом взгляде. Он выдержал спокойно, даже не стал разбавлять концентрацию немого вопроса в воздухе. Не тянулся за сигаретой, не трогал бокал. Я не имею отношения к последней краже, знаю, медленно кивнул я. Тогда зачем ты здесь? спросил он насмешливо. Чтобы убедиться. Убедился. Он только теперь потянулся к сигаре. Да. Что, ведьмак тебя накрутил? Стеригов выдохнул облако густова ароматного дыма. Ты вряд ли убедишь других. Даже не буду пытаться. Судя по его поведению, у него уже что-то было просчитано. Но это не точно. Ты умереть что ли собрался? Но тебе-то какая разница? И вход пошёл в ход пошел виски. Так да, спать спокойнее станешь. Не льсти себе. Я стараюсь. Я нашёл картину Марины, пошёл я в банк. Одну из тех, в которой ты переправил препарат за границу, в Бельгии. Я посчитал, что там вести такие исследования для него безопасней. Да, да, Владотич говорил про одну перехваченную картину. Но мало ли, как стерегав путался следы. Я, видимо, не просчитался. Он изогнул брови в деланном удивлении, но то, что он сдержал эмоции, стало уж очень заметным. Хороший знак. Мало ли кто и где их перекупал, пожал он плечами, попадаясь на мою удочку. Мало не мало, но на первого владельца выйти не проблема. Через час мне должны отзвониться. И я красноречиво глянул на часы. Миша, я всё-таки в розоске работаю. Взряшке, как дышишь, волчара, оскалился он, откидываясь на спинку кресла. При этом мы оба понимали, что он каждым жестом сдаёт мне себя с потрохами. Откуда у тебя те самые картины могли бы взяться? Марине удалось сфотографировать несколько, а я протянул ему мобильный с открытой папкой фотографий. Стеригав взглянул на фото, потом поднял на меня напряжённый взгляд, и я понял, попал в точку. И он поднёс к губам сигару, я уверен, раздумывая, как похоронить меня в этом же номере по-быстрому. Но никак. Уж прости, Миша. Ты мне скажи. Видимо, уверенный в своей зворотливости, он не сильно заморочился в заметании следов за бугром. Или слишком хорошо думал о моих профессиональных способностях. А еще он и правда считал Марину хорошей художницей. «У Марины дар. Она по-особенному видит, по-своему переносит на холст», — начал он, пронзительно глядя на меня. «Значит, не смог зарыть ее талант в землю. Я был прав. Но ты ее угробишь вместе с даром. Уже думаешь об этом». Пришла моя очередь открыть ему все свои эмоции на этот счёт. Бил по больному. Скажи мне, Тахир, ты правда будешь? Стерига вцыкнул, делая вид, что подобрать слова помягче ему нелегко. Работать на ведьмаков и их систему до последнего вздоха. Сдашь меня? Я молчал, напряжённо щурясь на дым. Не решил ещё. Хотя, всё ты решил. Ты тут просто пробуешь меня на прочность. Он помолчал некоторое время и усмехнулся, покачав головой. Э, блефуешь шикарно. В моих интересах выписать тебя из врагов. Мне не нужны твои инъекции, подтвердил я. Смысла мне сожгать тебя уже нет. А вот последний препарат хотелось бы найти. Хочешь, чтобы я сотрудничал? Пожалуй, Ты же знаешь, кто таскает тебе препараты из университета. Нет. Мне показалось, что я ослышался. И что мы с ним снова скатились к началу, когда сначала лучше схватиться за пушку, а уж потом продолжать беседу. Но Стерегов смотрел на меня открыто. Как нет? напряжённо переспросил я. Первый препарат мне передали в картине. Было весело разгадывать её загадку, но я отыскал в ней тайник. У меня ушло время на поиски того, кто может помочь с разработкой лекарства. Кого-то даже пришлось убить, и он снова затянулся. Я ничего не терял. Учёный биолог-оборотень, который на меня работает за границей, не в Бельгии. Друг друга мы поняли быстро, в частности он осознал, что шутить со мной не стоит. «За ним следят мои сотрудники, но вот уже год он бьется над готовыми формулами и что-то пытается из нее сообразить. Передача в картине для тебя была только одна, и еще три. Все они сейчас у меня в разработке. Быть может, что-то и выйдет». И он уставился на меня спокойно, потому что понимал, я его не выдам. «Звериная солидарность общий враг объединяет». Да, я решил, что буду стоять на стороне закона когда-то. Но те, кто проводили опыты над нашими детьми, к закону никакого отношения уже не имели. Марина мне рассказала о твоей проблеме. Меня не устроит, если тебе сделают козлом отпущения с этой кражей. Мы все ещё сцеплялись взглядами, хотя уже было непонятно зачем. Он не был мне больше угрозой. А пропажа нового препарата автоматом записывала нас в союзники. Тебя не спросят, что ты намерен делать. Стеригов смотрел на меня долго, настолько, что до меня наконец дошло. Он не знал. Если будут мысли на тему или нужна помощь, дай знать, поднялся я. Он проследил за мной обескураженным взглядом. Я убийца, Тахир. Я тоже. Только я в системе, а ты нет. Кто-то из нас лучше. Он кивнул, удивлённо усмехаясь. У твоей машины стоят пакеты, сменил вдруг тему. Не откажи мне в удовольствии передать Марине кое-что для творчества. Она может не взять, нахмурился я. Ну тогда выкинь собственный портрет, пожалуй, он плечами. Она может поверить, что ты сам всё это собрал. Сволочь ты, Миша, беззлобно выругался я. Мы оба тахир Оскалился он. Если всё же предпочтёшь не хоронить в ней художницу за семейным бытом, за стаффели рисовать, а картины я раскручу. Это будет несложно и даже прибыльно для всех. Это если тебя не посадят и не убьют. Но кто в наше время может что-то гарантировать? Философски заметил он, скалясь. Я вышел из номера, что по итогу Я узнал, что не собираюсь сажать Стерегова, и даже удавить его больше не хотелось. Он удивил меня, это плюс, гораздо плеч. Второе, я понятия не имею, кто таскает ему препараты и не подставлял ли всё это время этот кто-то Стерегова, чтобы потом свалить кражу века на него. Его же легко было заинтересовать, он нуждался в облегчении. На рядом с машиной действительно стояли несколько бумажных пакетов перевязанные пенькой. Причём три из них по форме напоминали мой портрет. "Сволочь", повторил я раздражённо и принялся грузить всё это в багажник. Придётся довериться. Смысла ему бомбу мне закладывать в машину нет. Да и он бы скорее убил меня собственноручно. Попробовал бы, по крайней мере. Поэтому пусть Марина решает взять это всё или нет. Камиль написал, что у них всё спокойно, но я всё равно превысил скорость и набрал до Влатыча. Ну что у тебя нового? Авет тяжело вздохнул в трубку. Катя пропала. Что? Не отвечает. В корпусе института её нет. Она умная, взрослая женщина, Артур. Чего ты боишься? Она очень хрупкая на самом деле, Тахир. Чего ты боишься? с нажимом повторил я. Что она глупости наделает? "Каких?" рявкнул я. "Я не знаю, Тахир. Я обещал присматривать за ней, когда её родителей не стало, и не знаю, куда мне бросаться её искать. Думал, что если будет на виду, то легче хоть как-то контролировать, но Катя меня беспокоит. Куда делись её родители?" зачем-то спросил я. "Они погибли, когда лабораторию разнёс беглый подопытный. Выходит, их убил стеригов." «А Катя знает?» — я задавал вопросы, не понимая, к чему должен прийти. «Стерегов же нигде не фигурирует. О Марине он рассказал сам». Рассказал Марине, а могла Катя. Я медленно сбросил скорость и прижился к обочине. Да Владыч молчал. Только что-то в этом молчании было не так. Сейчас он напоминал бота, который отвечает только на поставленные вопросы. Как зовут мою собаку? оляпнул я. У тебя нет собаки с Бруевых, разозлился он. Неправильный вопрос или и давно у меня нет собаки, схватился я за идею. У тебя её нет только в пределах города, а за городом она у тебя есть только на час 33 минуты и 5 секунд, усмехнулся он. Да, Тахир, всё так. Он не может мне послать любой императив, связанный с Катей. Типа поехали ее искать. Почему? Хороший вопрос. Погуляем сегодня с собакой. За городом. Продолжал подбирать коды к его странному ограничению. Уже гулял. Раз в день могу погулять. Да твою ж мать. И ты потратил эту прогулку на то, чтобы трубку покурить? Ладно. Тогда Катю поедем искать. Жду тебя у института, вздохнул он вымотанно. Я odbил звонок и протёр глаза. Что чёрт возьми всё это значит? Пришлось попросить Камиллу задержаться. Что сказать Марине, стоило обдумать отдельно, но об этом позже. Следующим делом я набрал Руслана. Слушай, тебе не знакома такая тема, что высшая ведьма к немужет тебе чего-то сказать, и сам даёт это понять? подробней подобрался Росс. Серый, я про него. Мы говорили о его внучке, докторе Екатерине. Помнишь, я просил о ней разнюхать? Да. Так вот, мне сейчас пришлось нести какую-то чушь, чтобы получить от него директиву и план действий. А что за план-то? Катя пропала. Нужно помочь ему найти её. Ро вспомолчал некоторое время. "Знаешь, что мне это напоминает", протянул наконец. "У высших судей есть запрет на оказание помощи своим родственникам. Если его притянут к её делу, то переслушают всего, что и когда говорил. А так и до казни может дойти. Этим обеспечивается строгость и надёжность их системы судоизства. Серый высший вет, судья первого уровня" Для него любое пятно на репутации в виде грубого нарушения правил системы недопустимо. Вот эта новость подобрался я чувствую, как разрозненные куски картинки стремительно стягиваются одна к другой. Руслан работает в отделе ликвидации. Все ликвидаторы контролируются судьями высших ведов. Это я к ним никакого отношения не имел. Просто следователь, который охотится и загоняет жертв. А стоило интересоваться больше. Так что у тебя по итогу, потребовал Руслан. Я пока не знаю точно, но как только разберусь, позвоню тебе. Держи в курсе. Хотел бы я знать, что у меня по итогу. Серый подводил меня к тому, чтобы я сам предложил поискать Катю. Значит, Рус прав, и, видимо, к нему мог просить меня прямо. Только это значило, что Катя встряла серьёзно. Раз ему стало очень нужно её защитить, и не попасть под статью. Ну ладно, разберёмся. На месте я был через полтора часа. За это время кое-как придумал для Марины оправдание и отправил на её новый номер. Нехорошо, заврался. Я не сказал ей, что поехал встречаться со Стериговым. Я ей вообще ничего не сказал, потому что она спала. Её мобильный лежит в коробке на столе в гостиной. Только руку протяни Но Марина не звонила мне с истериками и не писала гневные сообщения снова. И это бесило не меньше непонятных обстоятельств, распутывать которые я мчался. Но с ней я разберусь позже. Артур ждал меня на проходной. Мы обменялись взглядами, и я последовал за ним через все круги ада. Раздевание, обыски и просвечивание. Ведьмак виновато взирал на меня после каждого этапа, но я не подавал виду, как ненавижу эти ведовские системы. Оставалось надеяться, что в нашем ведовстве к ним относятся не менее страстно. Надо будет поинтересоваться. Ну и следовал я за ним по территории. Есть предположение, куда делась Катя? Нету, огрызнулся он а сам спешил к отдаленному вытянутому вдоль забора зданию. Общежитие. Чистый с мердящими дикаментами холл встретил гробовой тишиной. Замшелые ковры и винтажные обои, скрип старого паркета и свето-представление от дрожи старинных люстр под высоким потолком ну просто классика нафталинового жанра. Хорошо хоть тут не заставили вытряхнуться из шмотки. Ее бы на лету сожрала моль. «Что это за памятник постсоветской ведовщине?» — неприязненно поморщился я. «Понятно, почему тут так тихо и пусто». «Видимо, студенты действительно не очень любят местную атмосферу», — пресно отозвался ведьмак. «А Катя что же? Она тут живет!» Безразлично пожал он плечами, только взгляд выдавал возросшее напряжение. Думаю, может, ты за что-то зацепишься. Я был в её комнате, но ничего подозрительного не заметил. Мне кажется, что ты знаешь её лучше. Кстати, спасибо, что предложил помощь. Не за что, хрипло отозвался я. Всё это не нравилось. Стены давили и больше напоминали склеп. Хотя зверь внутри не дёргался, но и ведьма не давал подсказок, и это нервировало всё больше. Катина комната оказалась под самой крышей. В коридоре та же мрачно, но свежо. Из открытой в дальнем углу двери вместе со сквозняком вырывались различные запахи. Несомненно, комната принадлежала женщине. И в ней она позволяла себе пахнуть так, как ей хотелось. Но это вряд ли могло обнадёжить. Марина спрашивала меня, как я понял, что она была сегодня с Катей, по запаху. А вернее, по его отсутствию, но сейчас обсуждать всё это сдовала-то, чем нельзя. Мы просто искали Катю. Просто заглянули в её комнату. Я только порог переступил и меня парализовало. Большую часть помещения занимала художественная мастерская. Катя буквально жила в ней, почти не оставив места жилой части комнаты красивой кровати с призрачным паланкином, туалетному столику сбоку и плотёному шкафу. Последний давно сдавал позиции на стиском мастерской, весь обляпанный красками, разрисованный набросками и обклеенный стикерами. Такая Катя была мне незнакома, да и чёрт с этим. Я лишь бегло огляделся, возвращая внимание к холстам. Много разных стояло у стены, но на видном месте выставлены лишь несколько с похожим сюжетом. Рыжая девочка и мальчик с каштановыми волосами. На всех картинах герои похожи, но вот обстоятельства разные. Обычно я пропустил мимо. Пара детей в обнимку, та же пара уже постарше и держится за руки на улицах города. Взгляд сразу цеплялся за самое большое полотно, выставленное в центре. Из всех оно было прорисовано настолько детально, будто Катя занималась ей несколько лет. Видимо, не только мы с Мариной когда-то были вынуждены мечтать о свободе. Уже несложно было понять, кого именно рисовала Катя. Пронзительно, ярко, эмоционально. Мальчиком на её картинах был Стеригов. Она рисовала его четко, с устрашающей тенью, будто он был медведем. На холодном общем фоне они казались горящими фитильками свечей. Он держал ее за руки через решетку, касаясь ее лба своим. Катя трогательно стояла на носочках, будто пытаясь дотянуться до стерегова, но решетка не позволяла. — Ну и что думаешь? — равнодушно вопросил из-за спины ведьмак. Я тяжело сглотнул. Чего ты от меня добиваешься? Обернулся к нему. Времени мало, процудил Артур, гневно раздувая ноздри. Очень мало. Обстановка накалилась почти осязаемо. Он был готов сорваться и заложить себя с потрохами только ради чего? Я отвернулся и опустился на колени перед портретом, лихорадочно складывая факты. Это Катя таскала стеригову препараты. Иначе до влаточ не стоял бы тут. Она любила стеригова когда-то, судя по всему. Только когда он вырвался из тюрьмы, погибли оба её родителя. А дальше можно было фантазировать бесконечно. Что я должен был понять? Где препарат? Вряд ли. Украденный препарат тут ни причём. Артур не может говорить о Кате, потому что она в беде. На препарат плевать. Значит, он хочет спасти её. Как? Я снова всмотрелся в картину. Катя и Стерегов. Стерегов видел Катю в больнице, не узнал, не может быть. Значит, она что-то сделала, чтобы не узнал. Запах её она вообще мастерски с себя стирает. А если бы он её узнал? Два фителька на картине. Двое горящих чувствами друг к другу. Предположим, Стерегов узнает, что Катя — это его Катя, которую он любил. Что он сделает? Откуда мне знать, что между ними было? А если они расстались, тогда бы Катя не играла с ним маскарад. А не играл бы, они не смогли бы так спокойно быть рядом все это время и ничем не выдать своего знакомства. Нет, Катя от него пряталась. А значит, Михаил ее не отпустит. Это спасёт Катю. Я обернулся к Давлаточу, чтобы упереться в его полный напряжения взгляд. Спасёт. Я не знаю от чего, но это уже и не важно. Главное, Артур знает точно. А мне не всё равно, что станет с этой рыжей самоотверженной дурочкой. Я медленно поднял мобильный в руках, включил камеру и сделал фото картины. Беглой всхлест на ведьмака ничего не дал. Он отвернулся к окну. Хотя это значило, что я всё делал правильно. Ещё несколько секунд ушло на то, чтобы отправить фото стерегову и набрать его номер. Тайгер Хмура отозвался тот. Я тут в комнате одной докторши, которая строила тебя в палате у Марины. Помнишь её? Помню, нетерпеливо отозвался он после короткой паузы. Описать её можешь? Это сейчас так важно. «Но ты думаешь, я просто соскучился по тебе?» — рявкнул я. «Внешность, Миша!» «Ты же ее видел!» — процедил он. «Есть подозрение, что нам показывали разные. Не томи!» Он гневно засопел в трубку. «Маленькая, толстая, прыщавая, за сорок!» — принялся отсидеть послушно. «И потом от нее вечно перло!» Я прикрыл глаза, глядя на профиль веда победно кривившего углы губ. Она не так выглядела, хрипло выдохнул я в трубку. На самом деле она молодая, красивая рыжая ведьма. Догадываешься, кто она такая и почему голову тебе морочила в прямом смысле? Файл глянь, что я переслал. Повисла тишина. Мы с Артуром поглядывали друг на друга, и тот еле заметно кивал. Когда на том конце послышался напряжённый выдох, Я приготовился слушать. Но стеригов вдруг отчеканил глухо. Понятия не имею, но только собрался обещать ему, что приеду и лично натыкую мордой в адгатку, вдруг добавил: "Надеюсь, у тебя всё, потому что я, как оказалось, очень сильно спешу". Я взял паузу на несколько допустимых секунд, прежде чем подтвердить: "Всё". В трубке раздались гудки. Это влатач вдруг медленно осел на колени и схватился за грудь. Я подхватил его и попытался уложить на пол, но он отмахнулся. Всё хорошо, тяжело дышал он, широко улыбаясь. Ты молодец. Всё теперь будет хорошо. Что хорошего я понятия не имел. Но мне очень хотелось запихать ведо в багажник привести домой и запереть в сарае до заветного времени, когда он сможет мне всё объяснить.